Глава 21 п р а в и л ь н о Рос стоял на пороге. Мой приказ не давал ему возможности покинуть особняк, но о необходимости закрыть за собой дверь я ему напомнить не потрудилась. И теперь застыла в двух шагах от каменных ступеней, осознав, что он наверняка слышал все до последнего слова. «Ты все сделала правильно», — твердо сказал он, прямо глядя мне в глаза. «Ему нет места ни в этом мире, ни в любом другом». «Угу». Буркнула я, отмерев, и вошла в дом. Оборотень попытался меня обнять, но я вывернулась, нервно дернув плечом. Не усложняй мне и так хреново, мысленно застонала я. Но Рос, разумеется, этого не услышал и как привязанный пошел за мной. Я не стала спорить. В конце концов он имел право сразу узнать, что с его братьями теперь все будет в порядке. Спустившись в подвал, я первым делом провела ладонью по струне хищников, немного увеличив поток энергии. Теперь, по всем расчетам, им должно было хватить силы на их потребности. Зеленая муть струнного, повинуясь моей воле, просветлела, и я увидела, как Георгий пинком распахнул ворота горного замка вампиров. Быстро сориентировались, пробормотала я и, спохватившись, бросила р о с у Ты можешь тоже смотреть и слушать. Спасибо, кивнул он, подходя ближе. Минут сорок мы молча смотрели, как Георгий гоняет вампиров туда-сюда, распоряжаясь у источника. В тот момент, когда струна признала нового главу общины, я почувствовала легкую вибрацию во всем теле. «Начинаешь срастаться со своей новой жизнью!» – ехидно отметил внутренний голос. «Скоро будешь, как предрекала Марфа, каждого паршивого вожака, как собственный палец чувствовать». «Готово!» – воскликнул какой-то с м у т н о знакомый вампир, появляясь рядом с Георгием, как чертик из табакерки. «И надо было так орать!» – поморщился Георгий. «Мы их отпустили, как пожелала ключ». — Тут есть одна проблема, — замелся пришедший. — Что еще? — Проводите до ворот и помашите вслед платочком, — у х м ы л у л с я Георгий, любовно поглаживая темный камень чаши источника. — Или хищники так высоко оценили наше гостеприимство, что уходить не хотят? — Скорее не могут, господин. — Не понял. — Мгновенно п о с е р ь е з н е л он. Я почувствовала напряжение, буквально волнами исходящие от роса. А Рей славно поработал над одним из них. Его даже нести невозможно, взяться н и за что. «Тухлая кровь!» — вырыгался Георгий. «Ключ сбесится! Носилки машину! Он не должен умереть на нашей территории!» «Не!» — махнул рукой вампир. «Не помрет. Эти твари живучие. Да и о й «Ты еще здесь?» Удар небольшого кулака снес бултуна к стене. «Я что, неясно выразился?» Не к месту разговорившийся кровосос выскочил из зала с источником как ошпаренный. «Идиоты!» — пробормотал Георгий, нервно расхаживая взад-вперед. «Меня окружают одни идиоты!» Он плюхнулся в кресло, но усидел на месте не больше минуты и, вскочив, почти побежал к выходу. Стены, бесформенные тени и полузнакомые лестницы мелькали так быстро, что у меня закружилась голова, и я почти потеряла концентрацию. Картинка в озере помутнела, грозя вот-вот исчезнуть. Рост схватил меня за руку, крепко, до боли сжимая пальцы. Тряхнув головой, я кое-как сумела вновь сосредоточиться на вампире. Тот как раз выскочил на широкую подъездную аллею, прямо навстречу толпе вампиров. Их было так много, что если бы Волк и Бер не возвышались над всеми почти на голову, я бы оборотней и не заметила. При виде главы общины вампиры расступились. Рос снова стиснул мою руку. Бер и Серый держали носилки, на которых как-то странно боком лежал мертвенно-бледный лис. Его по самую шею укутали потертым пледом, судя по всему, сдернутым с первого попавшегося дивана. Уборотни осторожно задвинули носилки в машину, и гигант Берн ы р н у л следом, захлопнул за собой широкую дверцу. «Надеюсь, ко мне никаких претензий?» – спросил Георгий, останавливаясь рядом. «Никаких», – мотнул головой вожек. «Я пошлю с вами сопровождение», – предупредил вампир. «Боишься, что мы загостимся? Не хочу, чтобы вы застряли в какой-нибудь пробке. Мы сотрудничаем с людьми и иногда пользуемся их спецсредствами, скажем так». Волк не ответил, плавным кошачьим движением скользнув на водительское с и д е н ь е мини-буса. Минуту спустя машина выехала за ворота. «Он точно выживет!» Обратился Георгий к миниатюрной девушке. «Настолько красивой, что мне пришлось напомнить с е б е что ей вполне может оказаться и лет пятьсот от роду, чтобы воспринимать всерьез ее миловидно-кукольное личико». «Без с о м н е н и я А р е й работал на боль, а не на смерть, — спокойно ответила красотка. «Не мне тебе объяснять, в чем разница?» «Да уж», — ухмыльнулся Георгий. й т о т т -то ы их яму каждый раз из шлангов поливали. Жаль, я этого не видел. В кои-то в е к е зверюги огребали и не огрызались. Впрочем, он посерьезнел. Способ, каким о р ы й этого добился, испортил бы все удовольствие. Урод. Не забудь о сопровождении лана. Я обещал ключу, что отпущу их. И я лично хочу, чтобы именно сейчас у них не возникло никаких проблем. В некоторых случаях даже хищник способен внушать уважение». Последние слова он пробормотал себе под нос, медленно возвращаясь обратно к распахнутым воротам замка. — Хоть бы с ней все было в порядке, — прошептал Роса, оторвав меня от очередного сеанса самоедства. — Будет, — через силу выдавила из себя я, стараясь не думать, через что прошел рыжий балагур по моей милости. — Ты же слышал, что сказала вампирша? — Вампирша, — презрительно фыркнул Рысюк и прошелся по подвалу из угла в угол, едва не врезавшись в пустующую сейчас сферу. — Сень, посмотри, а! — Вот сам и посмотришь, — медленно кивнула я. — Что? Он остановился, будто налетев на стену. — Ты сам посмотришь, — повторила я. Лис пострадал, б е р тоже вряд ли в хорошей форме. Волк не откажется от еще одного б о й ц а Иди к своим братьям, Рос, ты нужен им. Голос сорвался и опустил а г о л о в у уставившись в мутные воды струнного. — Сень! Рос коснулся моего плеча. — Это то, о чем я подумал? — Я не знаю, о чем ты подумал. отозвалась я, не глядя в его сторону. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» прямо спросил он, отступая на шаг. «Хочу ли я?» Голос снова сорвался, и я закашлялась. «А разве это важно? Я в любом случае не имею права на твою жизнь. Из-за ключей и всей той мерзости, что нас сопровождает, тебе и так пришлось отложить ее на триста лет. Так нечестно. И поэтому, да, я хочу, чтобы ты ушел и прожил нормальную жизнь, ту, которую мы у тебя отняли». «А еще я не хочу однажды понять, что стала очередной прислугой о б о р о т н и вроде Мавры», мысленно добавила я, желая быть честной хотя бы наедине с собой. «Потому что они для тебя свои, и ты будешь защищать их даже передо мной. И даже там, где это совершенно не требуется». Рос поймал меня за плечи и развернул к себе. «Если я и уйду от тебя добровольно, то только туда!» Он кивнул на зеленую гладь струнного. «Значит, ты уйдешь недобровольно». — скинула подбородок я, открыто взглянув ему в глаза. — Хватит с меня одного приговора на сегодня. — Сень, прошу, ты этого не сделаешь. — Уходи за ворота, Рос, — отчеканила я, вывернувшись из его рук. — Уходи в мир живых. Сейчас же. И в ту же секунду кто-то словно тряпкой провел по его лицу, стирая все эмоции. Он развернулся, как солдат на плацу, и молча вышел из подвала. м е н Я не шелохнулась и не посмотрела ему вслед. Так и осталось стоять, бездумно вглядываясь в зелень струнного озера. Но, как выяснилось, не так уж и бездумно, как мне казалось. Глубина начала светлеть, и несколько секунд спустя я увидела, как Рос быстро шагает к воротам, то и дело оглядываясь через плечо. Я не могла оторвать взгляд от воды, не могла даже перестать думать о нем, чтобы отражение пропало само. Я стояла и смотрела, как он грудью врезался в кованую решетку ворот. как на мгновение его фигура стала честью тумана, отделяющего мое сумрачное убежище от внешнего мира. И как там, под яркими солнечными лучами, он появился вновь и, уже не оглядываясь, зашагал по разбитой асфальтовой дороге вниз к городу. Только теперь я сумела развеять это видение и отвернуться. На каменный парапет упала розовая капля. Слезы смешались с кровью и з прокушенной г у б ы Я зло провела тыльной стороной ладони по лицу. «Все правильно». Я не имею права превратиться в какую-нибудь Марфу или м а в р о Наконец-то я все сделала правильно.